А они прямую поруху царству чинят. Соблазн подают. Они не сдадут ничего. Им тоже не будет нашей милости. Так и знай. В остальной раз тебе говорю. Я, слышь, Арина, не суюся в твои дела, В холсты, в мотки, в лотки, в бабье В твои тальки-гальки да в суконья. Хочешь, даришь дармоедам всяким, Не то продаешь торгашам праицветам, Кои золтын полтину купить норовят». И ты в дела наши царские отнюдь не мешайся. Моя воля, и творю по ней. Помни раз и навечно. Кое не твоя воля, а лепа ли так, ладно ли? Подумай, старину да пошлину давнюю попомни. Не на своей воле земле постановлен царь. Так и, мол, хочу, так и и буде. Кабы дума у тебя была прежняя истовая, они бы не померволили делу такому с бабами воевать. Кинь, лёша. То памятуй над тобой и над думой твоей владычной, да и над самим владыкой-патриархом суд Божий есть. Что на том свете? Душеньки твоей буди, какой ответ держать станешь? По мысли? Любя тебя, говорю, не в укор. Тебя от греха оберегаючи, можешь то и уразное вымолвлю, не посетуй на меня на грешную. Аля еще не все выложила». «Гляди, с царей нас, из самодержавных, только что не в приказчике вдумно и пожаловала. Мукой адовой, карую Божией грозишь за то, что надумал слово Божие пристойно поисправити. В новых списках книг церковных омыкли, описки повывести. Старые от соборов отцов святых, древле прославленных, святые писания на Русти завести хочу правые. А меня за то, навшаки дураки, что чтут азы, не разумея, чуть не клести стали» патриархов московских, господом ставленных. Они, мужики, безглуздые, неразумные, ко зверю из бездны, ко антихристу равнять и стали. А я это еще на попятный ступай, не кали. И впрямь буду в те поры люди кругом, и дети, и внуки ихние на много лет славить. Не царская воля творилась на Руси при Алексее Михайловиче, а черни неразумной. Да и он сам не царь, баба был, молодух прямой, не земли охрана. Так толковать станут. У тебя вон волос долог, ум короток. Не то бы и сама в разум то взяла. Взяла, царь-братец. Все давненько взяла. Знаешь, не разговорница я, а все гляжу, кое-что и вижу. Уж не посетай, коли выложу. Не велит сердце молчать. Не чужая я тебе. Разве рот завязать повелишь? А нет, так скажу. Душа горит». Воля Божия видно, чтобы от слабой жены узнал, чего мужи твои советники, особливо новые любимчики, рвань худородная, голодная, не сказывают. Терпела я, покуль мочи стала, от воронья до галочья, что в терем высокий налетели, павьями перьями призукрасилися. Не мощно терпеть более. Вон не люба тебе, что царь повинен разума земского, думы своей боярской служилой, слушайте, а то, видать, люба царю-государю, Коли блазни, лизоблюды, подлазни льстивые кружат, Ровно бы веретеном бабьим тобою. И все видят, все знают. Неохота тебе пересуды слыхать людские Про милость твою, про царскую. Заботу у тебя, что внуки-правнуки скажут. Так вот и знай, какие про тебя речи идут. Так и в века перейдут, верь, лёшенька, А и погрозней беда на виду почитай. Горденя ты, царь-братец, на слове». «Слышь, не гнешься, не ломишься, кто тому и поверует, а не только мы и черный люд знает. Немало разгнулся ты, не изламывался. Коли кто гораздо навалиться умел на царя самодержавного, на великого князя московского, гляди, и теперь и так не стало бы. Оно хоши и зовешь ты писания церковные, кое поисправить и задумал на виною, а люд православный инако мыслит». «Деды и прадеды по той на вине жили до да умирали, дух предали свой Господу. Веру все имут великую, в новины в те. В стариной святыни величают описки ошибки книжные. Гляди, хоши и небояре, смерды они, а люди слышь тоже. Одно не забудь. Небояре, смерды те самые в казну в твою и на последний грош не суд тебя со властями и боярами кормят». Другое, и ратная сила из тех же смердов собрана, велика да сильна стоит. Вон, и ты любишь иноземных майоров да полковников круг себя держати. То своим русским ратникам не больно любо. Стрельцы, особливо московские, первая нам всем дому царскому и трону твоему оборона. А из них все, почитай, стариною живут, кою ты новинами обзываешь обзываешь. в полк, слышь, явно толкует» ладно царь с патриархами удумал, святое писание поиначил, службу церковную благолепную ополячил.